Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда в Венеции и еще сильнее, во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли. Главное, что выносят всякие от встречи с итальянским искусством, Это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл. Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному, как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье С веком возрождения явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих введений, вознесений, бракосочетаний в Кане и тайных вечер с их разнуздано великосветской роскошью? И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность нашей культуры. Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели, ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, Она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краски наблюдения. Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное, что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основании традиции, неизвестным же, каждый раз новым, актуальный момент текущей культуры. Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил. Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки-солонганы, построили мир – огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти, и двух времен наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц. Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, Бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается по улице за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками. Когда папа Юлий II выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами. Микеланджело, оправдываясь, заметил. В те времена в золото не рядились. Особы здесь изображенные были людьми небогатыми. Вот громоподобный и младенческий язык этого типа. Предела культуры. Достигает человек, таящий в себе укращённого Савонаролу. неукращенный Савонарола разрушает её.